Сколько в Африке языков? Здесь каждая гора населена отдельным племенем, говорящим особенным языком, имеющим особенные от других нравы. Егор Петрович Ковалевский о Судане, 1848 год. Языковая карта Черного континента выглядит пестрой и яркой, как оперение африканского зимородка. Здесь говорят на двух тысячах различных наречий, Это треть всех известных на сегодняшний день языков мира. Не говоря уже о прочих загадках, количество языков в Африке само по себе остается предметом научных споров, во многом потому, что лингвистика еще не дала однозначного ответа на вопрос о том, где проходит граница между языком и диалектом. В Африке, как и на других континентах, это приводит к тому, что оба понятия играют политическую роль редко носители двух разновидностей языка отлично понимают друг друга, например, жители Руанды и Бурунди, но предпочитают говорить о независимости своих языков друг от друга. Чаще всего языки похожи между собой в тех случаях, если они развелись из единого языка предка сравнительно недавно. Примерно в то же время, когда предки англичан, немцев и датчан разошлись в разные концы Западной Европы, это случилось около двух тысяч лет назад, В Африке произошел распад единого сообщества народов семьи Банту. Ее потомки расселились по огромной площади к югу от экватора. Однако по сей день неплохо понимают друг друга. Настолько, что в 15-16 веках португальские мореплаватели, огибая Африку, нанимали себе переводчиков в Анголе на западном побережье и с успехом использовали их помощь в Мозамбике на противоположном берегу континента. Некоторые ученые в шутку говорят о 500 диалектах Банту. Слово Банту почти на всех языках группы Банту обозначает люди, так что более логичного названия группы не найти. Однако единство языков Банту – уникальный пример близости между языками крупного ареала. В Западной Африке, напротив, плотность и разнообразие языков настолько велики, что их носители зачастую не понимают тех, кто живет по соседству. В Камеруне, Нигерии, Судане есть области, где каждое селение использует свой собственный язык, и такая через продолжается здесь в течение многих столетий. Бывает, что языки соседних деревень похожи, и ученым удается отследить их единое происхождение. Жители сами нередко считают, что вон в той деревне за холмом живут их далекие родственники. И даже могут рассказать интересные легенды о том, когда и по какой причине их предки разошлись по разные стороны того самого холма. Но случается, что языки соседних поселений столь же различны, как русский и суахили. Безусловно, в Африке существуют и крупные языки, которыми пользуются миллионы и десятки миллионов людей. Но, в отличие от Европы или Азии, их весьма немного. Это, конечно, связано с тем, что на большей части континента долгое время не существовало ни крупных государств, объединяющих своих подданных единой языковой нормой, ни литературной традиции. Распространение языков шло преимущественно за счет развития торговли. Так завоевал популярность язык суахили в Восточной Африке. Сегодня этот торговый язык используется в 14 странах. Им владеют не меньше 30 миллионов человек. Крупнейшим языком на Западе Африки остается хаоса – 34 миллиона человек. Он тоже когда-то распространился в результате торговой и политической экспансии одноименного народа, основавшего несколько влиятельных городов-государств на территории Северной Нигерии. Среди крупных языков следует назвать шона и зулу в Южной Африке – по 10 миллионов человек каждый Йоруба, Фула и Игба на западе континента, соответственно, 28, 25 и 24 миллиона. арома и Амхарские в Эфиопии, оба примерно по 25 миллионов человек. Сомали с 15 миллионами носителей, угадайте в какой стране, и несколько других. Ну а на севере континента безраздельно господствует арабский язык на различных диалектах которого с детства говорят не меньше 150 миллионов человек. И все же число языков, которыми с рождения владели бы больше миллиона людей, на всем огромном континенте не дотягивает до 50. Все они когда-то начинали свою историю как языки небольших народов или племенных объединений, распространивших свое влияние с помощью торговли и завоевания. Вот топ-10 языков Африки. Первое место занимает Хауса и 34 миллиона его носителей в Нигерии. На втором месте Йоруба, 28 миллионов человек, говорят на нем в Нигерии, Тога и Бенине. Замыкает тройку лидеров суахили 26 миллионов носителей, Кения, Танзания, Уганда, Руанда, Демократическая республика Конго. Далее следует Амхарский, 25 миллионов человек в Эфиопии. Столько же говорят на языке фула в Сенегале, Гвинеи, Малии, Буркина-Фасо и других странах. Язык арома насчитывает 24 миллиона носителей. Они живут в Эфиопии и Кении. 24 миллиона жителей Нигерии говорят на языке игба. Язык сомали распространен среди 15 миллионов человек в Сомали, Эфиопии, Кении и Джибуте. Язык Чева насчитывает 12 миллионов носителей в Малаве, Мозамбике и Замбии. И замыкает первую десятку язык Акан – 11 миллионов носителей в Гане и Кот-Дивуаре. Многие сотни прочих языков Африки называют малочисленными, некоторыми из них сегодня пользуются лишь несколько десятков человек. В Нигерии, в дельте знаменитого Нигера, в одной единственной деревне – доживает свой век 2-3 десятка стариков, еще владеющих языком дефака. По их словам в свое время их народ был многочисленным и процветал. На юге Эфиопии в долине реки Ома не больше трех человек говорят между собой на языке квегу. Когда-то они жили тем, что собирали дикий мед и охотились на гипопотамов, но гипопотамы в эфиопии перевелись и квегу стали наниматься на работу к соседним земледельческим народам, быстро теряя свой язык и культуру а в центральной Гане, в такой же затерянной деревне вдалеке от шума современной цивилизации лишь несколько стариков помнят свой родной язык мпре происхождение которого остается загадкой для ученых эфиопский язык квегу единственный на земле где слово мясо происходит от слова гипопотам и дефака импре и квегу вряд ли переживают от потери своего древнего языкового достояния. Зато сильно страдают от наплыва полевых ученых-исследователей со всего мира, заставляющих их на старости лет вновь и вновь проговаривать многоэтажные грамматические конструкции и вспоминать сказки и легенды на своем исчезающем наречии. Рейтинг самых малочисленных языков Африки выглядит так. Несомненный лидер – язык бишуа на котором говорит Один человек в Камеруне. Двое жителей Чада являются носителями языка Бераку. Три человека в Южноафриканской республике говорят на Нлуу. Столько же в Чаде все еще помнят язык Мабире. От трех до шести камерунцев говорят на Балдему. Еще пять человек в этой стране знают язык Ндай. Язык Нджереп. Распространен среди шести человек в Нигерии. Около десяти человек в Гане могут общаться на языке Мпре, а 10 человек в Чаде – на Масалате. Языки вымирали и продолжают вымирать. Это происходило всегда и на всех континентах. Вспомним хотя бы, что еще тысячу лет назад на берегах Москвы-реки благополучно проживал финноязычный народ Меря, от языка которого до нас не сохранилось ни слова, кроме, собственно, названий народа и реки. Процессы вымирания малых языков происходят и сегодня, однако значительно более интенсивно, чем когда-либо раньше. По мнению ученых, примерно до середины прошлого тысячелетия количество языков в мире постоянно увеличивалось. Народы расходились по планете, осваивая новые земли. Абсолютное большинство людей в мире проживало в небольших сельских общинах, а крупные города и державы с единым государственным языком были скорее исключением, чем правилом, особенно в Африке. На смену этой тенденции пришла противоположная. Количество языков стало быстро сокращаться благодаря появлению городов, централизованных государств, письменности, а позже – благодаря системе образования, средства массовой информации и пресловутой глобализации. Африканский крестьянин, попадая в крупный многонациональный город – стремится поскорее обучиться общепринятому в нем языку, постепенно забывая родную речь, на которой в городе просто не с кем пообщаться. Но и оставаясь в деревне, он вынужден учить официальные языки своего государства, ведь школы по всей Африке обучают детей на английском, французском, арабском или португальском, а газеты, радио и телевидение, в тех редких случаях, когда они доступны сельскому населению, вещают только на крупных языках. Даже на рынке и в быту африканцы нередко предпочитают использовать более престижный язык, нередко стесняя своей идентичности, потому что принадлежность к более крупному народу увеличивает шансы на собственную реализацию в обществе. Каждую неделю в мире вымирает один язык. Это мнение частенько повторяют наиболее убежденные пессимисты среди ученых. В том числе и по этой причине количество языков в Африке довольно сложно посчитать. Однако оптимисты, которым с гордостью относят себя и автор этой книги, не забывают и о противоположной тенденции. В лесах и саваннах Африки ежегодно обнаруживают новые, неизвестные науки языки.